Если при Сталине план являлся действительной директивой, выполнение которого было обязательно, то в 50 70 годы характер его изменился. Оставаясь на бумаге законом, план во многих случаях просто игнорировался. Если в сталинское время процент выполнения государственных планов в экономике составлял 88, то к 70-м годам упал до 55 процентов. Таким образом, В последние годы правления Брежнева с большой натяжкой можно было говорить о действительной плановой экономике, так как реально государственная программа обеспечивалась только наполовину. Как отмечал Байбаков, когда-то полновластная роль Политбюро в экономической политике страны при Брежневе стала из года в год ослабевать. Многочисленные решения и постановления в большинстве своем не выполнялись. Не сумев решить экономические проблемы за счет внутренних источников, советское руководство пытается сделать за счет внешних – продажи за границу природных ресурсов, покупки за рубежом, недостающих стране продовольствия и оборудования. Впервые за все время существования СССР страна начала брать кредиты у западных банков. Набирались они понемногу, достигнув к 80 годам около 20 миллиардов долларов. И здесь уже тоже сказывалась слабость власти. Обращаясь к председателю Госплана Байбакову, Косыгин не раз говорил, «Николай, как хочешь, где хочешь ищи, но я ни в коем случае не допущу, чтобы мы были должниками западных стран». Тем не менее, кредиты все-таки брали. Конечно, самой позорной страницей советской экономики тех лет стала продажа природных ресурсов за границу. Ресурсы эти требовались самой русской промышленности. Многие были дефицитные. Их продажа на Запад усиливала его и ставила под угрозу экономическое будущее России. Вместо того, чтобы перестраивать промышленность, ориентируя ее на переработку собственных ресурсов, советское руководство выбирает легкое сиюминутное получение валюты за счет благополучия завтрашних поколений россиян. Большая часть валюты, полученной за продажу российских энергоносителей и сырья, тратилась на покупку у Запада устаревшего оборудования. Более совершенную технику западные правительства запрещали продавать. Оплату западных поставок зерна, а также предметов роскоши для семей высшего и среднего эшелона власти. С 1974 по 1989 годы Только нефти и нефтепродуктов было отправлено за границу на 176 миллиардов долларов. Кроме того, ежегодно продавалось не менее 200 тонн золота. К середине 80-х годов ежегодная сумма проданных природных ресурсов достигала 60 миллиардов рублей в год. Неравноправные экономические отношения СССР с Западом, сырье и энергоресурсы на технику – велик к неизбежному отставанию советской промышленности. В результате, если в 50-е-60-е годы технологическое оборудование в советской электронной промышленности было почти сплошь отечественное, то в 70-е-80-е – импортное. Из-за особенностей экономической политики Запада СССР мог покупать для этой отрасли в основном только устаревшие образцы, использование которых обрекало страну на технологическое отставание. Заметно падало качество продукции. Особенно это осуществлялось в ухудшении качества продовольствия. Право, данное предприятиям, самостоятельно планировать свою деятельность и получать часть прибыли, многие использовали как лазейку для скрытого повышения цен на свою продукцию. Вместо того, чтобы повышать эффективность производства и более экономично использовать ресурсы, производственники стали понижать качество. Например, при тех же материальных ресурсах мясокомбинаты производили больше колбасы, добавляя в продукт недопустимое количество крахмала, воды и разных заменителей. Проверка, проведенная Госпланом во второй половине 70-х годов, показала, что примерно половина прироста товарооборота достигалась за счет ухудшения качества и скрытого повышения цен. Понижение качества продукции – на которое руководство страны смотрело сквозь пальцы, стало основой быстрого роста теневого капитала. Комбинируя с сортностью товарной продукции, теневики обеспечивали себе значительную экономию, за счет которой создавалась продукция, идущая налево и обогащавшая солидный слой дельцов и связанных с ними лиц. Так, например, по стандарту на метр шерстяной ткани требовалось 50 грамм чистой шерсти, а реально отпускалось 45 грамм. Остальные шли на производство подпольной продукции. В результате каждый десятый метр ткани шел в пользу комбинаторов. То же самое касалось молока, за счет разбавления его водой, хлеба добавляли заменители, колбасы, куда кроме крахмала добавляли даже туалетную бумагу. Таким образом, в 70-е, начале 80-х годов были созданы огромные капиталы сделавшее бытовым явлением коррупцию в государственном и партийном аппарате и создавшее тем самым материально-техническую базу будущих деятелей перестройки. В 70-е годы многие экономические проблемы социализма решались путем повышения производительности станка по печатанию денежных купюр, не обеспеченных товарами. За 1971-1985 годы Количество денег в обращении выросло более чем в три раза, тогда как розничный товарооборот увеличился только в 2,1 раза. По некоторым оценкам, отложенный, неудовлетворенный потребительский спрос составлял в первой половине 80 годов от четверти до половины вкладов в сберкассы, то есть от 70 до 140 миллиардов рублей. Все это вело к скрытой инфляции достигшей уже во второй половине 70-х годов не менее 3-5% в год. Уровень потребления товаров и услуг на душу населения СССР в начале 80-х годов составлял 34% от уровня США. Ближе всего советские потребители были к американским по обеспечению продуктами питания – 54%, а также одеждой и обувью – 39%. В то же время – Разрыв по товарам длительного пользования и услугам был очень велик. Объем потребления составлял менее 20% уровня США. Кризисное положение советской экономики вызывало озабоченность у руководителей Госплана СССР. В их докладе, направленном в марте 1975 года в Политбюро, впервые за многие годы отмечалось, что страна начала жить не непосредством, тратили больше, чем производили шло неуклонное нарастание зависимости от импорта многих товаров, в том числе стратегических. Доклад вызвал недовольство Брежнева, заявившего на заседании Политбюро, что в нем содержится очень мрачный взгляд на положение дел. «А мы столько с вами работали, ведь это наша лучшая пятилетка», — говорил он. Выражение «лучшая пятилетка» было подхвачено органами печати. В 1979 году Косыгин и его заместитель Новиков еще раз предпринимают попытку реформировать экономику, однако и она натолкнулась на упорное противодействие Брежнева и его окружения, считавших, что дела в целом идут вполне нормально.